Глава девятая. ФЛАБЕРОВСКИЕ АПОКРИФЫ Дело не в том, что построили, а в том, что снесли. Дело не в домах, а в пространстве между домами. Дело не в улицах, которые есть, а в улицах которых больше нет. Но дело еще и в том, чего не построили. В тех домах, которые видели во сне и набрасывали карандашом, Это бесцеремонные бульвары воображения. Это нехоженная живописная тропинка между коттеджами в Плюще. Это обманчивый тупик, который притворяется подступом к фешенебельной авеню. Стоит ли вообще говорить о книгах, которые не были написаны? Их легко забыть, представив себе, что апокрифическая библиография будет содержать исключительно дурные замыслы. Справедливо заброшенные проекты, неловкие первые замыслы? Не обязательно. Первые замыслы часто самые лучшие, и хотя вторые, зрелые, смотрят на них волком, третий их радостно реабилитируют. Кроме того, идею часто забрасывают не потому, что она не прошла контроль качества. Воображение — не плодоносит ежегодно, как безотказное фруктовое дерево. Писателю приходится собирать то, что есть. Иногда слишком много, иногда слишком мало, иногда вообще ничего. И в тучные годы на прохладном темном чердаке всегда стоит большой рассохшийся деревянный ящик. Время от времени писатель начинает нервничать, И идет его проведать, и в самом деле, пока он напряженно работал внизу, на чердаке, надулась кожица, кое-где появился лежалый бочок, а где-то и вовсе образовалась коричневая кашица со снежинками плесени. И что ему с этим делать? В случае с Флобером Апокрифы отбрасывают вторую тень. Если самый пронзительный миг в жизни — это неудавшийся поход в бордель, то, возможно, самый пронзительный миг творчества — это появление той идеи, которая никогда не ляжет в основу книги, которая никогда не осквернит определенность формы, которая никогда не почувствует на себе взгляд менее нежный, чем взгляд автора. Конечно, и опубликованные труды не всегда неизменны, Если бы у Флобера были деньги и время на то, чтобы привести в порядок свое литературное наследие, кое-что могло бы выглядеть иначе. Бувар и Пекюше был бы закончен. Госпожу Бавари могли бы не разрешить. Насколько серьезно мы относимся к недовольству, которое Гюстав испытывал из-за всепроникающей славы романа? Немножко чересчур серьезно. а у воспитания чувств могла быть другая концовка. Дюкан описывает отчаяние друга по поводу исторического несовпадения, постигшего книгу. Через год после публикации случилась франко-прусская война. И Гюстав был уверен, что вторжение и катастрофа, приседания обеспечили бы монументальный, многофигурный и неопровержимый финал для романа – который с самого начала должен был проследить моральное поражение целого поколения. Примечание. Катастрофа при Седане. Сражение, состоявшееся возле города Седан во французских Орденнах, в десяти километрах от бельгийской границы, 1 сентября 1870 года. В ходе этого сражения император Наполеон III и значительная часть французской армии были взяты в плен что фактически решило исход франко-прусской войны в пользу Пруссии. Конец примечания. Представьте, передает слова Флобера Максим Дюкан, главу, которую можно построить на некоторых происшествиях. Вот пример, который был бы прекрасен. Капитуляция подписана, армия взята в плен, Император, забившийся в угол своего обширного экипажа, смотрит мрачно и осоловело. Чтобы держать себя в руках, он курит сигарету и, хотя в его груди бушует буря, старается казаться бесстрастным. Рядом с ним его адъютанты и прусский генерал. Все молчат, все опустили взгляд. Каждое сердце исполнено болью. На перекрестке дорог им преграждает путь колонна пленных под конвоем уланов. Улан верхами, киверы, набекрень, пики наперевес. Экипаж вынужден остановиться перед людским потоком, который движется в облаке пыли, побагровевшей под лучами солнца. Люди бредут понура, волоча ноги. Недобрый взгляд императора упирается в толпу. Какой странный способ... принимать парад своих войск. Он вспоминает прежние парады, бой барабанов, развивающиеся штандарты, генералы с золотыми галунами. Они салютуют ему шпагами, а гвардия кричит «Виво, император!». Один из пленников узнает императора и отдает салют, потом еще один и еще